Глава 11 Переправа. «Эйра, пора», — разбудил меня голос супруга. Открыв глаза, я сразу увидела Армана, сидящего на краю кровати, и на моем лице сама собой появилась улыбка. Артоже улыбнулся мне, мягко и так нежно, что на душе мгновенно стало теплее. «Вставай», — проговорил он, — «у тебя полчаса на сборы, потом все завтракаем и отправляемся в путь». Арман уже был одет и причесан, да и выглядел бодрым и отдохнувшим. Значит, зелье помогло, да и сон сыграл свою роль. Кстати, я сама тоже чувствовала себя замечательно, и даже поход в пустой лес вызывал только приятное предвкушение. Собралась я быстро, волосы заплела в тугую косу, надела теплый костюм, ботинки, взяла сумку с вещами и зельями, и только после этого спустилась вниз, где уже собралась вся команда, включая моего отца. Завтрак прошел в напряженной тишине, а когда с трапезой было покончено, папа поднялся, обвел взглядом всех присутствующих и начал короткий инструктаж: Пустой лес место своеобразное. Там ничего не растет уже много лет, но деревья и кусты все еще стоят на месте, пропитанные темной магией. Этот лес сейчас населяют так называемые демоны. По сути, это не живые существа. Иногда они напоминают людей, иногда животных. Почти всегда при встрече с человеком они проявляют агрессию, сразу нападают, но я видел тех, кто просто разворачивался и уходил. Поэтому первыми их не трогайте. Если видите возможность избежать стычки, старайтесь сделать для этого все возможное». Папа перевел дыхание и продолжил. «Демоны часто собираются стаями. убьете одного, и сразу явятся остальные». «Мстеть?» — с усмешкой спросил Перри. «Именно так», — кивнул отец. Еще они не имеют глаз, не чувствуют запахов. Реагируют исключительно на звуки. Следовательно, как только мы войдем в лес, все должны молчать, а идти как можно тише. Если кто-то увидит демона, сообщайте остальным через артефакты, которые даст вам Арман. Просто трижды стукните по камню в центре. Ар поднялся из-за стола и вручил каждому по крупной круглой подвеске с красным камнем в металлической оправе. Надевайте поверх курток, чтобы иметь доступ в любой момент пояснил Арман. «Кто забудет про правила и решит говорить в лесу, наложу заклинание немоты. Да, такое, что сами не снимете. Папа посмотрел на него с одобрением и продолжил инструктаж. «Там нет ни нормальной воды, ничего-то пригодного для пищи. Все отравлено тьмой, потому запасы питья и еды нужно беречь». «Как убить демона?» — спросил Бран. «Я слышал, что они бессмертные». Самый верный способ отрубить голову. Магия их почти не берет. Так и зачем тогда собрали исключительно магов? С флегматичным видом поинтересовался Винсент. Потому что человек без дара там и пара часов не протянет, пояснил отец. У неодаренных организмы не предназначены для того, чтобы пропускать через себя большие потоки энергии. Они просто сгорят. А еще, решила дополнить я, «Защититься от демонов помогают магические щиты. Лучше всего работают те, что состоят из нескольких стихий». «Да», — подтвердил папа, посмотрев на меня с одобрением. «Следовательно, заметив демона, мы все собираемся вокруг Эйры, создаем общий щит и сохраняем тишину». «Почему вокруг нее?» — подала голос Алексис. «Потому что только она во всей команде обладает светлой магией, которая усилит любой щит», — ровным тоном ответил папа. Еще вопросы есть?» «Мы должны молчать все время до выхода из леса?» — спросил Бран, который, как я заметила, вообще любил поговорить. «Нет, только до привалов», — ответил Арман. «Во время остановок и ночевок будем активировать артефакт глушащий звуки. Он работает в радиусе 10 метров, но использовать его в движении нельзя. Кстати, те сигнальные медальоны, что я вам дал, дополнительно скроют шаги, так что идти можете не таясь». «Какая интересная штуковина!» — проговорил Колис, покосившись на своего подельника Лимера. «Подаришь на память?» — спросил тот у Армана. «Посмотрим», — отмахнулся мой супруг. «Все, господа, пора отправляться». В машину мы загрузились быстро, слаженно и в тишине, будто каждый уже сейчас пытался настроиться на новые правила. арсел за руль, я рядом, а на заднем сиденье разместились Белка, Рыжий и Папа. Но как только автомобиль тронулся, Вилмар тяжело вздохнул и заговорил, «Я почти уверен, что у всей компании, присланной нам Корвином, одна общая цель», — сказал он. «Да, они идут с нами, согласны на наши правила, но я чую подвох». «Ни один из них не сказал ни единого слова против похода с нами Алексис», — добавил Рыжий. «Но каждый высказался против Эйры. И еще я заметил, что на проклятийницу они смотрят как на человека, чье мнение важно, будто подчиняются именно ей». Я взглянула на Армана, который особенно крепко сжал баранку руля. Мне и самой было не по себе от озвученных выводов. «Увы, без них мы далеко не уйдем, проговорил папа. «Чтобы удерживать щиты, необходимо много магии. Нужна команда, но можно нанять других». «Нет», — бросил Ар. Идем так, но придется контролировать Алексис, пока раскусить ее замысел не получается. Но зато мы поняли, что у нее явно есть свои причины для этого похода». «Эйра», — он глянул на меня, — «даю тебе задание как целителю». «При малейших подозрениях ты должна проверять каждого из нас на наличие проклятий. И себя тоже. Справишься?» «Да», — ответила, даже ощущая благодарность за такое поручение. «И за проклятийницы присмотрю. Кстати, вчера она пыталась отговорить меня идти в пустой лес. Думаю, я мешаю каким-то ее планам». «А вот это уже интересно», — задумчиво протянул Вилмор и посмотрел на моего отца. «Лорд Манвир, что думаете?» «Думаю, нам всем нужно быть осторожными, особенно во время привалов и ночевок», сказал он ровным тоном, но я распознала в голосе волнение. «Эйра, держись всегда ближе к карману. Для вас обоих лучшая защита от посторонней магии — ваша брачная связь. Она точно даст понять, если с кем-то из вас произойдет что-то плохое, а в чем-то и защитит». Мы с Саром одновременно уставились на заснеженную дорогу впереди, будто там было что-то безумно интересное. Увы, связь между нами хоть и имелась, но очень слабая, тонкая, хрупкая. Вряд ли она была способна на то, о чем говорил папа. И все же нужно постараться держаться рядом. Когда машина свернула с дороги к чернеющим вдалеке деревьям, солнце уже полностью показалось из-за горизонта. Местность здесь была своеобразная, холмистая, с мелкими ручейками и реками. Часть пустого леса располагалась как раз среди таких холмов, но основная его площадь затронула горы. Кстати, там даже дороги были, но вот поехать туда на машине, к сожалению, не получится, ведь всю территорию леса окружал огромный ров шириной около 10 метров. Его создали, чтобы не дать тварям тьмы выбраться к людям, а может и с другой целью. Об этом записи нигде не сохранилось. Автомобили остановились прямо у самого обрыва. С другой его стороны виднелось продолжение дороги, Вот только дальше нам придется идти пешком. Перед тем, как перебраться через ров, мы еще раз обсудили правила, посмотрели составленную папой карту потоков, которую я когда-то показывала Арману, и наметили маршрут. «Судя по всему, эта дорога когда-то вела в город Востер», сказал папа, глянув через ров на чернеющие деревья, укрытые снежными шапками. «Туда больше полувека не наведывались люди, и, скорее всего, от него уже ничего не осталось» но, по моим расчетам центр аномалии рядом с ним». «Как будем через ров перебираться?» — спросил Бран, подойдя к краю. «Далеко внизу текла река, наверняка тоже не совсем обычная, как и само её русло. Его явно создали при помощи магии. Не представляю, как подобное можно было бы сделать без нее. Тут и современная техника вряд ли бы справилась». «Можешь разбежаться и прыгнуть», — на полном серьезе посоветовал Брану Перри. «Ты ноги, вдруг долетишь? Отвали, придурок!» Тот ударил остроумного подельника по плечу. «У нас есть веревочная переправа», — остановил перепалку папа. «Закрепим ее с той стороны магией и перейдём». «Прошлые наши экспедиции мы тоже перебирались именно так. Правда, тогда тащить эту штуку приходилось одному из отправленных с нами военных. Сейчас же планировалось оставить ее здесь. Все равно нам потом возвращаться к машинам». Закреплять переход магии вызвался Арман, но даже у него не сразу получилось сделать все правильно, а когда шаткая конструкция наконец повисла над пропастью, почему-то никто не высказал желания идти первым. Веревочный мост над рвом заметно раскачивался под порывами холодного ветра, с неба падали снежинки, а тяжелые тучи над головой грозили разразиться настоящим густым снегопадом. Эх, надо поспешить, а то в метели типа переправе будет еще сложнее и опаснее. «Перри, давай! Ты же мелкий, легкий, тебя должно выдержать, предложил товарищу Бран. Судя по всему, эти двое вообще постоянно друг над другом подтрунивают. Пошел ты, сам по этому мосту, ответил тот. И не я тот самый легкий, он, пусть княжна идет. Я закатила глаза, взяла свою сумку и решительно направилась к переправе. Вот только на третьем шаге меня поймал за руку Арман. «Пойду первым», — заявил супруг, строго глядя мне в глаза. В Его взгляде читались решительность и здоровое опасения. Оно и ясно, выглядело переправа крайне ненадежно. Состояла она из двух веревок, которым на расстоянии 30 сантиметров друг от друга были привязаны доски. Конечно, выше имелся еще один канат, за который следовало держаться руками, но толку от него было немного. Если оступишься, не спасет. «Давайте я!» — вызвался папа, явно решив показать молодежи пример. Останавливать его не стали, но за каждым шагом все следили, затаив дыхание. Правда, отец преодолел этот путь играючи и вскоре уже махал нам с другой стороны. «Вот уж правду говорят, что все ученые сумасшедшие!» — пробурчал себе поднос говорливый Бранд. Видимо, именно ему первому придется запечатывать рот магии. Он же точно не сможет долго молчать. Вторым пошел Ар. У него за спиной был очень большой рюкзак. Двигался не спеша, будто тщательно просчитывал каждый свой шаг. Дважды чуть не поскользнулся на влажных от снега досках, но устоял. А присоединившись к моему отцу на той стороне, создал над ними защитный купол. «Теперь уж точно моя очередь», — проговорила я, подходя к мосту. Взялась за шатающийся поручень, погладила веревку и ступила на первую перекладину. Ноги немного скользили, потому пришлось помочь себе воздушной магией. Вниз не смотрела принципиально, знала же, что голова сразу закружится и идти дальше станет гораздо сложнее. Так, шаг за шагом, я постепенно приближалась к противоположной стороне рва, а с последней перекладины меня вдруг подхватил Ар, быстро перетянул подальше от обрыва и крепко прижал к себе. Боги, Эйра! Прошептал, так и продолжая удерживать в крепких объятиях. Смотреть на то, как ты идешь по этому мосту было в тысячу раз страшнее, чем идти по нему самому. Зря переживал. Я чуть отстранилась и посмотрела ему в глаза. Мне уже несколько раз приходилось совершать вот такие переходы, все равно выглядело пугающе. Он провел ладонью в перчатке по моему плечу. Пожалуйста, будь рядом со мной всегда, совсем не отходи. «В кустике тоже будешь меня сопровождать?» Спросила с вызовом и улыбкой. «Буду». Он и не думал шутить. «Не стоит. Уж с кустиками я точно справлюсь сама». «Нет, Ира, Только вместе. Везде. Всегда». Проговорил твердо и, склонившись к моему лицу, почти касаясь носом кончика моего носа, добавил. «Я же с ума сойду, если с тобой что-то случится. А В этом лесу опасность может поджидать везде». «Ар, я знаю, поверь, и буду очень осторожна!» «Арман!» — негромко позвал мой отец. Еще один на подходе!» Мы повернулись к мосту, с которого на нашу сторону рва уже шагнул улыбающийся белка. «Фух!» — выдал он, а его глаза казались ошалевшими. «Вот это аттракцион! По сравнению со всем, что ждет нас дальше, это действительно просто аттракцион!» — покивал папа и неодобрительно глянул на нас саром. Мы так и стояли, обнявшись, но под этим взглядом я все же решила высвободиться из рук супруга и даже сделала шаг в сторону. Тем временем никто больше не спешил использовать переправу, а на другой стороне явно ругались. Со стороны казалось, что там назревает самая настоящая драка между Браном, Перри и двумя парнями-ворами. Но конец этому положила проклятийница. Она что-то сказала, все мигом замолчали и теперь хмуро смотрели на пошатывающийся мост. Спустя почти минуту на переправу ступил рыжий, показавшийся мне сейчас особенно бледным. Шел очень медленно, делая один шаг примерно в полминуты. Остальное время он старательно ловил равновесие и пытался не упасть. После того, как Честер все-таки ступил на твердую землю, он попросту упал на колени, уперся в снег ладонями и опустил голову так низко, что почти касался лбом края сугроба. — Демонов мост! — прошептал он, тяжело дыша. «Не произноси тут это слово», — строго сказал папа. «Да, суеверие, но лучше не рисковать». Рыжий быстро кивнул, потом заметил нас и поспешил сесть на снег. При иных обстоятельствах я бы предложила ему свое успокоительное зелье, да вот только хорошо помнила о побочных эффектах, а с отключенным инстинктом самосохранения Чет нам тут точно дело наворотит. «Кстати», — сказал он. Эти отморозки слушаются Алексис безоговорочно. Она одним словом остановила зарождающуюся драку, сказала: хватит, и все послушались. Так что наши предположения верны. Та шайка работает в первую очередь на неё. На мосту показался бран и преодолел его довольно быстро, почти бегом. За ним последовали Пэрри и Лайс, следующими пошли Колис и Лимер, а вот Винсент и проклятийница не спешили начинать путь. Они говорили, причем этот разговор был явно важен. Я не слышала слов, но видела все прекрасно. И сейчас эти двое явно спорили, жаль, не понять о чем. В итоге Винс пошел первым, ступил на перекладину без страха, со свойственной ему аристократичной утонченностью, шагал легко, будто не было внизу пропасти, а под ногами просто городская мостовая, как вдруг. Очередная дощечка под его ногой треснула и с хрустом разломилась пополам. Винс схватился обеими руками за свободный канат, надеясь удержаться, но вторая нога соскользнула, и мужчина повис над пропастью. От выверности движений не осталось и следа. Винсент отчаянно дергал ногами, стараясь зацепиться за канат с перекладинами, но тот теперь оказался сверху, слишком высоко, чтобы дотянуться. Я не стала медлить, направила к нему воздушную волну, которая обхватила его поперек тела, подняла выше и поставила на целую дощечку. Винс быстро сориентировался, встал на нее обеими ногами, и некоторое время просто стоял, приходя в себя. «Спасибо, родная», — проговорил Арман и взял меня за руку. Но когда я повернулась к нему, его взгляд был обращен к проклятейнице, а в глазах стоял лютый холод. Тогда-то я и поняла, что дощечка под ногой Винсента треснула не просто так. Видимо, его только что вот таким способом пытались исключить из команды, и сделала это Алексис. «Спасибо», — выдал Винсент, оказавшийся на нашей стороне. Посмотрел на всех и спросил, «Кому я теперь обязан жизнью?» «Я не собиралась ничего говорить, за меня это сделал отец». «Эй, ответил папа, «помни об этом». «Благодарю». Винс поклонился мне со всей присущей ему манерностью. «Теперь я ваш должник, прекрасная Ирине. Можете на меня рассчитывать». Он встал между Белкой и Арманом и даже этим явно показывая на чьей теперь стороне. Хотя стоило ли ему верить? Не получим ли мы в его лице шпиона? Могло ли все это быть спектаклем? Ох, вполне возможно. А в пустом лесу, да еще и в такой компании, тем более. Алексис переходила мост последний. Шла медленно, вниз не смотрела, но ее ноги все равно постоянно раскачивались на неустойчивой конструкции. Мы все наблюдали за ней молча, а я поймала себя на мысли, несмотря ни на что приду на помощь, если она начнет падать. Да, все говорило о том, что она нам враг, и тем не менее где-то глубоко в моей душе жила надежда на лучшее. Нет, эту девушку ни у кого язык не повернется назвать хорошей, но вот была ли она безнадежна? Неужели в ней совсем не осталось ничего светлого? Ответа на этот вопрос я не знала. Но почему-то для меня было важно его найти, и я искренне надеялась, что он окажется положительным.